Глава восьмая. Кристен. Джош серьезным видом протянул мне руку, но я ее не приняла. Это не обсуждается. «Идем», — не моргая, произнес он. Я не двинулась с места. Тайлеру это не понравится. «В следующий раз, когда он позвонит, передай трубку мне». «Тебе?» «Он что, серьезно?» Если мужчина оставляет свою девушку в опасности, он либо не в курсе происходящего, либо дебил. «Какой у нас случай? Черт, какой же он классный!» Я сжала губы. «Он в одиннадцати тысячах километров отсюда. Зачем его беспокоить, если он все равно ничем не может помочь?» Когда встречаешься с военным, стараешься не рассказывать ему ничего плохого. Он не сказал мне, когда под его хамером взорвалось самодельное взрывное устройство и когда на КПП в его расположении подорвался смертник. А я скрыла от него, что у меня на заднем дворе какой-то урод ночью курил и пил пиво. Мы болтали только о всякой безобидной ерунде. Таким было правило. Иначе можно с ума сойти. «Так я и думал», — сказал Джош. «Ты здесь одна не останешься». У тебя есть несколько вариантов. Звонишь Слоан, Лоан, рассказываешь ей, что происходит, и живешь у нее до приезда Тайлера. Снимаешь номер в гостинице. Или разрешаешь мне ночевать в комнате для гостей. Он смотрел на меня очень серьезно. Я буду вести себя как обычный сосед. Ничего непристойного. Но тебе нельзя оставаться одной, пока этот ублюдок где-то рядом. Я безропотно вздохнула. Конечно, он прав. И, честно сказать, мне было до чертиков страшно. В первый раз я немного заволновалась, но была уверена, что такого больше не повторится. Сегодня утром я же действительно испугалась. Когда Джош уехал на свидание, и я снова осталась в доме одна, мне стало жутко. Чтобы успокоить нервы, пришлось весь день намывать комнаты. К слову, нельзя. На прошлой неделе... У них в гостевой комнате лопнула труба, и кровать все еще стояла разобранная. На диване спать не хотелось, как и платить за гостиницу. Черт бы все это побрал. «Едем», — повторил Джош. «Мне обязательно надевать лифчик? Если да, то я никуда не поеду», — безоковорочно заявила я. «И бегуди я тоже снимать не собиралась». Мои слова помогли ненадолго разгладить его нахмуренный лоб. Джош помог мне подняться с дивана. Потом пришлось подождать, пока я доставала две таблетки Матрина на дорогу. Шел одиннадцатый день месячных, и заканчиваться они не собирались. Но хотя бы ультравпитывающие прокладки сменились на обычные. Джош жил в студии, заваленной коробками. На полу лежал матрас, спальный мешок служил одеялом, а рядом стояла лампа. Вот, пожалуй, вся мебель. Помещение сильно пахло кедром. Пока я ждала в кухне, прислонившись к шкафчику, он рылся в коробках, помеченных как спальня. «Ты до сих пор не распаковал вещи». Я огляделась вокруг, открыла шкаф рядом с микроволновкой. Тот оказался пустым. Он закрыл одну коробку и перешел к следующей. «Я работаю сменами по сорок восемь часов. Затем еду к тебе мастерить ступеньки для маленьких собачек. Ни на что другое времени не остается». Джош вынул черную металлическую коробочку и достал из нее миниатюрный пистолет. «Ого, какой большой!» «Знаешь, ты не первая женщина, которая мне это говорит», усмехнулся он, вытряхивая из коробки патроны и вставляя их в зарядник. Чертовски сексуально. У меня звякнул телефон. Слоан, Джош все еще у тебя? Я набрала ответ. Кристин. Слоан, у меня тут серьезные мужские дела, не до тебя. Слоан, ты о чем? Кристин. Он вытащил свою пушку и показывает ее мне. Какой огромный. Позвоню тебе завтра. Я отключила звук и улыбнулась представив выражение ужаса, появившееся сейчас на лице Слоан, «Пригласи Брэндона, он поможет тебе разобрать вещи». Я повернулась к Джошу. Тот убрал пистолет обратно в коробку. «Все нормально, здесь только одежда. Постепенно разберется. Все, что было в доме, забрала Селеста». Он выпрямился. «И ты позволил?» Удивилась я, выдвинув ящик из-под раковины. Там лежала одна пластиковая вилка и два пакетика с кетчупом. Это место нагоняет тоску. Неудивительно, что он постоянно зависал у меня после работы в гараже. Мне казалось неправильным оставлять ее в пустом доме. Правда, она повесила на меня счета, которые я бы тоже с удовольствием оставил ей, сказал Джош, обводя комнату таким взглядом, будто только что осознал. Как выглядит это место со стороны? Она сошлась с парнем по имени Брэд. Я усмехнулась. Брэд? Бьюсь об заклад. Он носит розовые шорты с карманами и пахнет аксом. Джош засмеялся и встал напротив меня, также облокотившись на шкаф и скрестив ноги. Я прокашлялась. У меня дурацкий диван. Уверен, что хочешь на нем спать? Не то чтобы я не оценила его жест. Рядом с Джошем мне бы действительно было спокойнее. Если бы не переезд Тайлера, то Джош стал бы идеальным соседом. Стабильная работа, полнедели нет дома, значит, дом в моем полном распоряжении, да и просто с ним здорово. Но главная проблема была в том, что меня к нему влекло. Я не смогла бы долго прожить с парнем, с которым мне хочется замутить, потому что, скорее всего, этим дело и кончится. Было бы чересчур сподручно, хотя мне всегда хотелось иметь соседа мужского пола, выбирать не приходилось. Сразу после школы я начала жить со слон, и это было классно. Но где-нибудь в другой реальности я бы однозначно выбрала мужчину. Джош скрестил руки на своей изумительной груди. Уверен, что хочу. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится только из-за того, что я не захотел спать на диване. Я дернула головой так, что зашевелились бигуди. Давно ты перестал рисовать члены, где ни попадя? Что? — рассмеялся он. В смысле, сколько лет тебе было, когда ты перестал рисовать пенисы? Просто я подумала, что неплохо было бы делить дом с парнем, Но потом вспомнила один минус. Нарисованные члены на запотевшем зеркале в ванной. Я улыбнулась, снова увидев ямочки на его щеках. Как раз на днях нарисовал член на пикапе Брэндона. Я засмеялась. «Значит, мужики всегда остаются детьми. Замечательно». Он улыбнулся. «Ты что, правда сейчас об этом думала? Добро пожаловать в мой мозг!» Пристегните ремни и не высовывайте руки из окон на протяжении всей поездки, объявила я, заглядывая в ящик, который открыла пальцем. Рядом с запасным комплектом ключей и ручкой лежала фотография. Я взяла ее в руки. Рамка сделана из четырех небрежно раскрашенных палочек от леденцов, по всей видимости, ребенком. Магнит отвалился и лежал отдельно. На фото был Джош. Он стоял на четвереньках, а на спине у него, как всадник, сидел мальчик. Я захохотала. Джош, раздвинув вещи, стоящие между нами, подошел и встал рядом. «Мой племянник Майкл. Два года назад. Это его подарок мне на день рождения». На секунду я перестала улыбаться. «Ты любишь детей, да? Обожаю». Он стоял слишком близко. Руки скрещены, отчего мышцы напряглись и касались моего плеча. Как же хорошо от него пахло. Эта инструкторша по йоге облажалась по полной. Если бы она заткнулась и перестала трещать про тофу, возможно, он был бы сейчас с ней, а не здесь. Дура. «Хочешь большую семью?» Спросила я, предвидя ответ. «Еще как! Я сам вырос в большой семье, и это было здорово. Хочу, чтобы у меня было пятеро. Это как минимум. Правда, всегда думал, что к этому возрасту уже стану отцом». «Почему не получилось?» Джош пожал плечами. «До двадцати двух служил в армии. Тогда я еще не был готов. Затем встретил Селесту. Она не хотела детей... Но я все списывал на молодость. Она младше меня. Ждал, что передумает, когда повзрослеет. Ну, ты знаешь. Но она так и не передумала. Нет, — покачал он головой. Она чертовски разозлилась, когда я порвал с ней. Еще и поэтому пришлось оставить ей все. Она ни в чем не виновата. Это я изменил правила не мог больше поддерживать отношения, которые зашли в тупик. «Ясно. Тупик. Ты хочешь, чтобы всех этих детишек тебе родила жена или будешь брать приемных? Не, все должно быть по старинке». Меня накрыла досада, на которую я даже не имела права. Его темно-карие глаза уставились на меня. «А ты? Хочешь большую семью?» Я покачала головой и отвела взгляд в сторону. «Я единственный ребёнок в семье. Но ты любишь детей? Хочешь своих?» Я отдала ему фотографию, надеясь, что по глазам не видно, как разрывается моё сердце. «Да, конечно». И это была правда. Но этому не суждено случиться.